Между прочим, он прошел и через ту готическую палату, где произошло последнее свидание Иакова II с герцогом Молмутом, палату, где младушный племянник тщетно склонил колени перед жестоким дядей. На стенах этой палаты были развешаны в хронологическом порядке с подписями имен и изображениями гербов портреты во весь рост девяти представителей древнейших перских родов лорда Нансладрона, 1305 год. Лорда Белиола 1306 год, Лорда Бенастида 1314 год, Лорда Кантилупа 1356 год, Лорда Монтебегона 1357 год, Лорда Тайбатата 1372 год, Лорда Зуча Каднорского 1615 год, Лорда белла аква без даты и Лорда Харн серрея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 При выходе его встретила депутация баронов пяти портов, выстроившихся по четыре человека с каждой стороны, ибо портов было не пять, а восемь. Вильям Ашбернгем приветствовал его от Гастингса, Мэтью Эйлмор от Дувра, Джозеа Берчетт от Сандвича, сэр Филипп Ботлер от Гайта, Джон Брюэр от Нью Ремнея, Эдвард Саутвелл от Города Рея, Джеймс Хайс От города Уинчелси и Джордж Нейлор от города Сифорда. Гуимплен хотел было поклониться в ответ на приветствие, но первый геральдмейстер шепотом напомнил ему правила этикета: приподнимите только край шляпы, милорд. Гуимплен последовал его указанию.